Май четвертый. Считайте полезность дня по минутам, проведенным со мною. Кто же и что же внутри мешает эти минуты умножить и превратить их в непрерываемый отрезок времени? Это сопротивление и противодействие обычного человека в себе, противодействие необычности общения следует преодолевать всей силой духа. Время находим, чтобы мысли отдать всему, чему угодно, но только не наинужнейшему. А ведь настанет пора, и она неизбежна, когда все то, что ныне занимает отвлекает внимание от владыки, потеряет всякий смысл и значение и станет ненужным, как стали ненужными интересы прошедшего дня, хотя бы десятилетней давности, погрузившиеся в полное забвение». Но мысли о владыке, как островки вне временности, в бушующем потоке текущих явлений, которые проносятся мимо, не на чему держаться, не за что ухватиться, все мимо течет, оставляя неидвижным лишь смотрящего. И если смотрящий со мною, если осознан поток майи, несущийся мимо, тогда на скале вечного основания жизни строит смотрящий свой дом». Дом духа себе воздвигает смотрящий.